Книга записана «Стори-телл», «Стори-телл. Жизнь в историях». Эллис Питерс «Сокровенное таинство» Читает Алексей Багдасаров «Видите того пожилого монаха в подоткнутой рясе. Сейчас утро, и брат Катфаэль возится в своем садике». собирает лекарственные травы, ухаживает за кустами роз. Вряд ли кому придёт в голову, что перед ним бывший участник крестовых походов, повидавший полмира, бравый вояка и покоритель женских сердец. Однако брату Катфелю приходится зачастую выступать не только в роли врачевателя человеческих душ и тел, но и в роли весьма удачливого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 А в подобные неразберихи преступления не такая уж редкая вещь. Так что не станем обманываться мирной тишиной этого утра. В любую секунду всё может измениться. Глава 1. Лет 1141 года выдалось на славу Лучи августовского солнца окрашивали окрестности Шрузбери в рыжеватый, словно львиная шкура, цвет. Стояла жара, навивавшая благостную дремоту. После обильных весенних дождей, как раз к празднику перенесения мощей святой Уинофред, установилась поистине райская погода и держалась она до самой уборки урожая. И праздник урожая пришёлся на такой же славный день. Жатные поля побелели под палящим солнцем, колосья все до единого были подобраны, и оставалось только выгнать на стерню отары овец, чтобы ни что из плодов земных не пропало даром. В церквах с немалым воодушевлением служили Благодарственные молебны по случаю успешного завершения жатвы, а в садах уже темнели созревая ранние сливы. Амбары аббатства ломились от зерна, тщательно высушенная солома была увязана в стопы, сено смётано в стога. А если и не хватало хорошего дождика, чтобы корм для овец на убранных нивах был посочнее, то эта нехватка с лихвой возмещалась щедрой утренней росой. Само собой, рано или поздно эта благодать должна была смениться суровыми осенними ветрами, но пока безоблачное небо радовало ясной голубизной. Крестьяне нынче довольны, Обращаясь к брату Катфаэлю, заметил шериф Хью Берингер, только что вернувшийся с уборки урожая в собственных владениях на севере графства и от постоянного пребывания на полях под палящим солнцем, почерневший, как головешка. А вот среди государей одни раздоры. Сдается мне, что если бы им приходилось самим сеять дожать, молоть муку да печь хлеб, У них не осталось бы времени на набеги и стычки. Слава Богу, что война пока обходит наши края стороной. Не приведи, Господи, чтобы и здесь пролилась кровь. Что ни говори, а я в ответе за это графство, как и за свое поле. И когда я вижу его жителей сытыми, загорелыми и веселыми, когда знаю, что их амбары из-за крома полны, а совет снастрижено доброе руно, то не могу не радоваться. Берингар по встречал брата Катфаэля у монастырской стены, там, где между оградой аббатства и тропой, сворачивающей направо к часовне святого жилья, раскинулась поросшая травой площадка, служившая местом проведения ежегодных ярмарок. Прошло уже около двух недель после окончания трёхдневной ярмарки на Петра и Павла, и стоило опустели, а купцы разъехались по домам. Хью сидел на своём костлявом, сером в яблоках жеребце, нескладном, но достаточно рослом и выносливым, чтобы нести куда более тяжёлого всадника, чем этот худощавый молодой человек. Впрочем, наровистый конь не признавал никого, кроме своего хозяина. Будучи шерифом Широпшера, Хью Бернгар вовсе не обязан был сам надзирать за тем, как ярмарочное поле приводят в порядок после окончания торгов. Однако он предпочитал лично за всем проследить. В конце концов, ведь это его люди все 3 дня приглядывали за тем, чтобы во время ярмарки обошлось без свар, мошенничества и грабежа, а бадство не потерпело никакого ущерба. Теперь с этой заботой было покончено до следующего года, но следы проходившей здесь ярмарки были ещё видны повсюду. Многочисленные углубления в тех местах, где вбивались жерди для коновизий, бёссоые прямоугольники на месте разобранных загонов, вытоптанные дорожки между шатрами, окаемлённый зелёный бахромой сохранившейся травы Там иссям, словно следы диковинного зверя, зеленели пятна примятого, но не увядшего клевера. Один добрый дождик, и всё будет как прежде, промолвил брат Катфаэль, окидывая взглядом выцвевшие и проплешины, чередующиеся будто на шахматной доске с зелёными островками, и размышляя о необыкновенной живучести простой травы. Монах оказался здесь по пути из аббатства Святых Петра и Павла, а шёл он в принадлежавшей обители приют при часовне Святого Жилья, находившийся на самой окраине города. От ярмарочного поля до приюта оставалось ещё добрых полмили. В обязанности Катфаэля входило следить за тем, чтобы в богодельне всегда имелись в достатке снадобья от всевозможных недугов. И потому он наведывался в приют каждые 2 недели, а то и чаще, если там было много больных или возникала какая-нибудь срочная нужда. В это раннее августовское утро его сопровождал молодой брат Освин, который более года учился у Катфаэля пользоваться недужных целебными травами и сейчас направлялся туда, где полученные им навыки могли найти достойное применение. Освин был высок ростом, крепок и полон рвения. Поначалу он допускал немало оплошностей: то отвар на огне передержит, то, не разобравшись, вместо лекарственных трав притащит сорняков, тем паче, что с виду они сильно схожи. Но теперь все эти грехи были в прошлом. Молодой монах мог стать находкой для лазарета, но для этого первое время он должен был трудиться под началом опытного и рассудительного наставника брата Симона, который мог при необходимости направить юношеский пыл в нужное русло. На мой взгляд, ярмарка у вас удалась на славу, сказал Хью, прервав молчание. Слава богу, всё вышло куда лучше, чем я мог надеяться, с улыбкой отозвался Катфаэль. Особенно, если учесть, что с юга нынче до Шрусबरी не добраться из-за раздоров в Винчестере. Иные купцы аж из самой Фландрии заявились. Да что и говорить, последнее время Восточная Англия была не самым безопасным местом. но торговцы шерстью народ хваткий и всегда готовы рискнуть ради хорошей прибыли. И стрижка нынче была отменной, с удовлетворением заметил Беринг. На севере, в манерье Месбери, он имел собственные стада и отлично знал, сколько доброй шерсти настрижено в этом году. На неё был хороший спрос повсюду, и, конечно, в приграничных землях Уэльса Жители Шрусбери издавна поддерживали прочные связи с обоими валийскими королевствами — Гуинаддом и Повесом. Были у них там и родичи, и друзья, а главное — их сближали торговые интересы. Хотя порой с той и с другой стороны затевались удальство ради лихие набеги. В нынешнее лето мир с Гуинаддом сохранялся нерушимо. Овейн Гуиноцкий умело сдерживал своих подданных, к тому же им, как и жителям Шропшира, приходилось остерегаться честолюбивого графа Ранульфа Честерского и лучше всего было держаться вместе. В повесе, правда, народ был более буйный. От тамошних валийцев никогда не знаешь, чего ждать, но Хью Берингер был на чеку. Несколько раз его ратникам удавалось укротить беспокойных соседей И те на время поутихли. И урожай хорош, продолжал Хью. Уже сколько лет не припомню такой жатвы. Вот только фрукты. Да, фрукты, подхватил Котфаэль, ещё не поспели. Но если Господь пошлёт добрый дождик, чтобы напоить их влагой, да не будет бури или града, тогда сам увидишь. А ну, да что там говорить? Зерно убрано, солома высушена, сено накошено вдостьель. Грех и жаловаться. Но при всём при этом размышлял монах с некоторым удивлением, кое для кого нынешний год сложился не слишком удачно. Фортуна изменила сначала к королю, затем императрице, А в это время простые люди во всяком случае здесь в центральных графствах по милости Господней пожинали плоды своих трудов и возносили благодарственные молитвы. Между тем, в феврале этого года король Стефан был наголову разбит в битве под Линкольном, попал в плен и стал узником Брестольского замка. куда был заключен, смертельно враждовавший с ним императрицей Матильдой, его кузиной и непримиримой соперницей в борьбе за английский престол. Многие из числа былых сторонников Стефана поспешили переметнуться на сторону Матильды, и не последним среди них оказался папский легат, Епископ Винчестерский Генри, доводившийся императрице к кузенам, а королю родным братом. Он счел за благо примкнуть к победившей партии, но вскоре понял, что поторопился, ибо Матильда оказалась недальновидным политиком. В Вестминстере все уже было готово к коронации, И английская корона вот-вот должна была увенчать её голову, но прибыв в Лондон, она повела себя столь вызывающе и надменно, что горожане в ярости восстали и обратили её в постыдное бегство. Кончилось тем, что и город, и королевский дворец оказались во власти отважной супруги пленённого короля Стефана. Правда, этот поворот фортуны отнюдь не принёс свободу королю. Напротив, по слухам, положение его ухудшилось. Стефана стали строже охранять и из предосторожности даже заковали в цепи, ведь теперь знатный пленник оставался единственным козырем, который его соперница сохраняла в своих руках. Но так или иначе, императрица Матильда по всей вероятности навсегда лишилась короны, а вместе с короной и поддержки епископа Генри, который уже дважды за год успел поменять союзников, и теперь предпочитал не спешить. говорили, что императрица послала в Винчестер своего сводного брата и близкого друга графа Роберта Глостерского, чтобы тот попытался снова перетянуть епископа на её сторону, но Генри уклонился от определённого ответа. Рассказывали также, что жена Стефана опередила императрицу Матильду. Она встретилась с епископом Генри в Гилфорде, сумела завоевать его расположение и заручиться его поддержкой. Во всей видимости, эти слухи возникли не на пустом месте, ибо купцы, приезжавшие на ярмарку в Шрусберис с юга, поведали, что императрица во главе спешно собранной армии двинулась на Винчестер, вступила в город и расположилась в королевском замке. Теперь епископ в своём собственном городе лишился покоя и с тревогой размышлял о том, каков будет следующий шаг. его омонный претендентки на престол. А тем временем в Шрузборе ярко светило солнце, аббатство радостно и торжественно отмечало день своей святой покровительницы. На лугах паслись тучные стада, с полей был собран обильный урожай, и ничто не омрачило ежегодную ярмарку, прошедшую, как обычно, в первые 3 дня августа. Сехавши сотовсюду торговцы заключили сделки, с выгодой продали товар и удачно отоварившись, мирно разъехались по домам, как будто на свете не было ни короля, ни императрицы. Дороги пока были безопасны, и жизни простых людей ничто не угрожало. Ты не слыхал ничего новенького с тех пор, как закончилась ярмарка. спросил катофаэль у Беренгера, всё ещё поглядывая на вытоптанную траву на месте бывших торговых рядов. Пока ничего. Ведь теперь императрица и епископ в одном городе. Сидят должно быть каждый в своём замке, догадают, что предпримет противная сторона. Горожане в Винчестере надо думать и вздохнуть, бояться. Последнее, что я слышал, Будто бы императрица послала гонца к епископу Генри и пригласила его к себе, а тот ответил весьма любезно и обещал непременно быть, но сам, ясное дело, и с места не тронулся. «Однако при всем при том», — задумчиво добавил Хью, «я не рискнул бы утверждать, что он вовсе не готовится к встрече с ней. Она собрала свои силы, а он будет собирать свои». И когда у него наберётся достаточно войска, как знать, может и решит нагрянуть к ней. Во всяком случае, заметил Катфаэль: "Ты хоть можешь вздохнуть посвободней, пока они там затаили дыхание". Хьюрос смеялся и кивнул: "Пока эта парочка в раздоре друг с другом, им уж всяко не до меня и нашего графства". И даже если они придут к соглашению, и императрица снова перетянет епископа на свою сторону, сторонники короля всё же выиграют на этом несколько недель. Они договариваются, и слава Богу. Пусть лучше между собой дерутся, чем поливают нас дождём из стрел. Ты думаешь, еписко пришится бы выступить против императрицы? Она обращается с ним так же высокомерно, как с любым из своих подданных. Если он ещё и не изменил ей, то по меньшей мере отказал в повиновении, и очевидно понимает, во что может обойтись ему это упрямство, попади он ей в руки. Раз уж она заковала в цепи короля, то вряд ли побоится сделать то же самое с епископом. Домается мне сейчас его преосвященство укрепляет свой замок у Олвисии и успешно созывает своих вассалов, чтобы быть наготове, если дело дойдёт до осады. Если уж он вздумал торговаться с императрицей, то ему не помешает иметь за спиной войско. Войска королевы, предположил Катфаэль. Хью, собиравшийся обратно в город, уже начал поворачивать коня, но обернулся через плечо, Исус с мешкой взглянул на монаха блестящими чёрными глазами, в которых плясали огоньки. А вот это ещё как сказать. Сдаётся мне, что первый гонец, которого пошлют из епископского замка с просьбой о помощи, отправится примеком к императрице Матильде. Котфаэль двигался к окраине города, туда, где за длинной плетёной изгороди уже виднелись часовни и приют. Брат Катфаэль заговорил шедший рядом Освин. Что, сынок? Неужто императрица и впрямь осмелится наложить оковы на епископа Винчестерского? Ведь он же легат самого папы. Кто знает? Только скажу я тебе, на свете найдётся немного такого. на что бы она ни осмелилась. Но тогда это значит, что они будут сражаться. Освина аж дух захватила от подобного предположения. Сама эта мысль показалась ему кощунственной. Он взглянул на Катфаэля и промолвил. — Брат, ты повидал свет и участвовал во многих битвах. Я знаю, что некоторые епископы и иные высокие служители Святой Церкви сражались за освобождение гроба Господня от неверных. Но как может слуга Божий обнажить меч ради суетной мирской цели? Как да почему, подумал Катфаэль. Это одному Господу ведомо. Да только и прежде служители Церкви брались за оружие, И впредь надо полагать, от этого не откажутся. Видишь ли, осторожно промолвил он, может статься, что защита собственной жизни, свободы и безопасности кажется лорду и епископу не такой уж суитной целью. Иным служителям Божьим приходилось со смирением принимать мученический венец, но само собой они шли на это только во имя веры. А какое прок намщей святой церкви от мёртвого епископа, а папе от легата гниющего в темнице. Несколько минут брат Освин молча шагал рядом с скотфаэлем, переваривая услышанное и обдумывая приведённые ему доводы. Юноши они представлялись сомнительными, но он не спешил высказывать своё мнение, полагая, что возможно не до конца понял аргументы наставника. Наконец, сон решился и спросил простодушно: "Брат Катфаэль, ты, вступив в наш орден, отрёкся от насилия. Скажи, мог бы ты снова взять в руки оружие ради какой угодно цели?" "Сынок", отозвался Катфаэль. "Ты имеешь привычку задавать такие вопросы, на которые просто невозможно ответить определённо. Но ну, почём я знаю, как бы поступил?" оказавшись в отчаянном положении. Как и подобает монаху нашего ордена, я не хотел бы осквернить своих рук насилием. Но разве смогу остаться равнодушным, увидев, как глумятся над беспомощным и невинным? Имея в виду, что даже епископам вручён посох для того, чтобы они, как истинные пастыри, могли защищать и оберегать своё стадо, Ну да ладно. Предоставь принцам, императрицам и рыцарям заниматься своим делом, сражаться, а тебе лучше заняться своим лечением страждущих. Они подошли к подножию холма. К открытой калитке в плетёной ограде вела протоптанная множеством ног тропинка. Отсюда видны были скромная часовня и башенка над крышей богоделени. Брат Освин резво устремился вверх по склону. Лицо его светилось простодушной верой, и он готов был все силы отдать служению скорбящим. — Надо надеяться, — рассудил Катфаэль, — здесь ему не придется остерегаться ловушек. А если поначалу он в чем-то и ошибется, то вряд ли это остудит его горячее рвение. — Помни, сынок, чему я тебя учил! — С трудом поспевая за юношей, на ходу наставлял брат Катфаэль: "Слушайся во всём брата Симона. Некоторое время тебе придётся поработать под его началом, как и он прежде трудился под надзором брата Марка. Главный смотритель здесь, один мирянин из предместья, но ты не часто будешь с ним встречаться. Наведывается он сюда от случая к случаю, хотя бывает, что и проверку затеет". но, в общем-то, он человек добрый и всегда прислушивается к советам тех, кто более сведущ во врачевании. Да и я буду рядом. И сейчас, и всякий раз, когда у тебя возникнет во мне нужда. Пойдем, я покажу тебе, что к чему. Брат Симон был круглолицем, добродушным на вид человеком лет сорока. Он вышел на крыльцо, чтобы встретить прибывших, Рядом с ним был неуклюжий мальчонка лет 12. Глаза мальчугана покрывали бельмо. Он был слеп, но во всём остальном выглядел вполне здоровым и даже миловидным. Во всяком случае, этот малец являл собой не самое печальное зрелище в прибежище скорби, где содержались тяжелобольные и прокажённые. Для этих несчастных благодельня при часовне святого жилья Было не только приютом, но и тюрьмой, ведь чтобы не допустить распространения заразы, им не разрешалось выходить в город. Катфаэль огляделся. Колейки грелись на солнышке в садике позади богадельни, глубокие старики и старухи плели в амбаре свясло для снапов, так здесь было заведено. Те, кто мог выполнять хоть какую-нибудь работу, охотно трудились. чтобы хоть отчасти оправдать расходы на свое содержание, а не работали лишь окончательно сломленные недугом. Некоторые из этих несчастных, кому их язвы мешали даже выходить на солнце, пристроились в тени фруктовых деревьев или в холодке часовни. — Сейчас у нас здесь восемнадцать больных, — промолвил брат Симон, — и для нынешнего жаркого лета... Это не так уж много. К тому же, трое из них не заразные и быстро идут на поправку. Деньёг другой, и они встанут на ноги да и побредут своей дорогой. Но им на смену придут другие. Тут лекарь внимательно взглянул на брата Освина. Да, юноша, непременно придут. Всё время кто-то приходит, а кто-то уходит. Одни уходят за тем, чтобы продолжить свой земной путь, а другие навеки покидают этот бренный мир. Для кого-то наша обитель становится последним пристанищем, и надеюсь, далеко не худшим. Слова брата Симона смахивали на проповедь, и Катфаэль невольно улыбнулся, припомнив милая простодушие брата Марка. Прочим известно, что Симон человек добрый, сострадательный и трудится без устали. Любое дело у него спорится. Освин выслушал его с почтением, думая о предстоящем ему служении и не задавая вопросов. Если ты не против, обратился к Отфаэль к брату Симону. Я покажу парнишки здешнее хозяйство. Заодно и вот это разгрузим. Монах указал на туго набитую сумму, свисавшую у него с пояса. — Я принес все снадобья, которые ты просил, и еще кое-что захватил. Думаю, сгодится. Как только с этим разберемся, мы тебя разыщем. — А что слышно о брате Марке? — спросил лекарь. — О, наш Марк уже рукоположен в диаконы. — Да. Мне надо лишь протянуть на этом свете ещё несколько лет, и тогда я смогу исповедоваться ему в самых страшных своих грехах и отойти с миром. С отпущением брата Марка, с улыбкой промолвил Симон, выказывая неожиданную проницательность. Нечасто он отваживался на подобные намёки. Что ж, задумчиво отозвался КТФЛ. Очень может быть, что ты и прав. Я всегда считал, что на Марка можно положиться. Он повернулся к освину, который внимательно, с чуть растерянной улыбкой прислушивался к разговору старших, пытаясь вникнуть в суть их речей, ускользавшую от него, словно пуг чертополоха на ветру. Пойдём по рынок, опорожним сумы, чтобы не таскать лишний вес. А потом я познакомлю тебя со сдешним хозяйством. Они прошли через большое помещение, которое служило одновременно и трапезной, и спальней для призреваемых, за исключением страдавших самыми опасными недугами. У стены стоял высокий шкаф, который брат Катфаэль открыл своим ключом. Полки внутри были уставлены горшочками, флагами, склянками и деревянными шкатулками, в которых хранились пилюли, мази, отвары, притирания, собственноручно приготовленные катфаэлем. Монахи открыли сумы и выложили их содержимое на полки, туда, где оставалось место. Освин вдруг словно вырос в собственных глазах. Он почувствовал себя посвящённым в доступное не многим благородное искусство врачевания, равностным служителем которого ему предстояло стать. Позади приюта располагались небольшой огород, плодовый сад и амбары. Катфаэль провёл своего подопечного по всем помещениям и службам. Они уже возвращались, когда на встречу им попались строя больных. представлявших довольно любопытное зрелище. Первый старик, который ухаживал за капустой, не без гордости продемонстрировал им плоды своего труда. Второй увечный юнец с завидной снаровкой передвигался на двух костылях. Третьим оказался слепой мальчик, которого монахи уже видели на крыльце. Услышав знакомый голос, мальчуган ухватился за пояс от фаэля. Это Орин, сказал Катфаэль, обращаясь к Освину. Он взял мальчика за руку и повёл к маленькой каморке брата Симона. Он прекрасно поёт в часовне и знает наизусть всю церковную службу. Впрочем, скоро ты всех тут будешь знать по именам. Завидев их, брат Симон оторвался от своих дел и посмотрел на Освина. Ну что, Брат Катфаэль всё тебе показал. Хозяйство наше невелико, но польза от него немала. Тут и тебе найдётся к чему приложить руки. Освин от смущения зарделся и заверил, что будет стараться изо всех сил. Похоже, сейчас он только и ждал, когда наконец Катфаэль удалится, чтобы поскорее приняться за дело. Травник догадался, что паренёк робеет в его присутствии. Он добродушно похлопал своего ученика по плечу, пожелал ему успехов и пошёл к выходу. Следом за ним направился и Симон. Они вышли из полутёмной каморки на солнечный свет и оба невольно прищурились. Ты не слышал ничего новенького о том, как дела на юге? спросил Ктфаэль, имея в виду, что часовня Святого Жиля находилась на самом краю города, и все новости там узнавали первыми. Ничего определённого, покачал головой брат Симон. Остаётся только ждать и строить догадки. 3 дня назад забрёл к нам переночевать один нищий, старик, но ещё вполне крепкий. Он пришёл из Стейзиса, что возле Андовера, Что докаватый такой дед. Может, мало سترнутый, кто его знает. Он вбил себе в голову, что надо перебираться на новое место, да немешка. Засело у него в башке, что пора уносить ноги на север, пока до ещё время есть. Ну что ж, невесело отозвался Катфаэль. Человек из тех краёв, если он не привязан к земле или дому и терять ему нечего, вполне мог так рассудить. даже если с головой у него всё в порядке напротив может разум и подсказал ему что пришло время убираться в у свояси может и так он ещё говорил если только это ему не приснилось что уже собравшись в дорогу оглянулся и увидел над Винчестером облако чёрного дыма а ночью в той стране пылыхало алое зариво Возможно, это и правда, Катфаэль задумчиво прикусил губу. Если поразмыслить, то удивляться тут особо нечему. Последнее, что стало известно о тамошних делах, это что епископ и императрица не доверяют друг другу и выжидают. Им бы немного терпения. Но, похоже, эта леди никогда особым терпением не отличалась. Вот я и думаю, уж не осадила ли она замок епископа Генри? Как ты полагаешь, долго ли этот твой нищий пробыл в пути? По-моему, отозвался Симон. Он спешил со всех ног. Но всё одно на дорогу ушло никак не меньше 4 дней. А стала быть вся эта история, возможно, случилась уже неделю тому назад. Однако пока я не слыхал ни слова в её подтверждение. Ещё услышишь, грустно промолвил Катфаэль. Если всё правда, это хороших вестей ждёшь, не дождёшься, а дурные сами тебя найдут, не замедлят. В раздумье Катфаэль брёл по предместьям, направляясь обратно в аббатство. Все его мысли занимало зловещее известие, и он лишь рассеянно кивал и что-то невнятное бормотал в ответ на приветствия встречных. Было уже позднее утро, по пыльной дороге сновали многочисленные прохожие, а среди сдешних прихожан мало нашлось бы таких, кто не знал травника. За годы своего монашества ему приходилось лечить многих из них или их детей. случалось ему пользоваться скотиной много лет изучая людские хвори он постиг и искусство выхаживать больных животных эти божьи твари страдали порой не меньше своих хозяев но в отличие от них не могли пожаловаться и встречали куда меньше сострадания травник старался приучить прихожана аббатства хорошо обращаться со своей скотиной к их же выгоде Он повидал немало лошадей и поколеченных на полях сражений, и возможность сочувствия к бессловесным страдальцам послужило одной из причин, побудивших его в конце концов оставить ратное поприще и принять монашеский обет. Правда, служители Господа тоже не особо баловали мулов и иную домашнюю скотину, Но многие при этом все-таки признавали, что доброе отношение к животным подобает христианину, да вдобавок приносит ощутимую пользу. Но сейчас Котфаэль лишь мельком подумал о бедных животных и об искусстве врачевания. Его занимало, что же все-таки стряслось в Винчестере, отчего небо над городом почернело днем и побагровело ночью. Тот нищий старик сразу смекнул, что это предвещает беду, и обратился в бегство, как некогда народ избранный, ведомый в пустыне с толпом дыма и пламени. Катфаэль не видел причины сомневаться в рассказе нищего. Многие люди, не лишенные здравомыслия, предчувствовали в последнее время недоброе. А тут еще лето выдалось жаркое, сухое, чтобы зажечь пожар, и искры хватит. Но какова императрица? Это же надо было додуматься осадить епископа в его собственном городе, в собственном замке, будто ей и неведомо, что неподалеку стоит сильная армия во главе с королевой, а ведь жена короля Стефана такая леди, которая ни в чем не уступит самой императрице Матильде. Да и Лондон ведь по-прежнему враждебен императрице. И как же должен был обозлиться на неё епископ, чтобы всем рискнуть и бросить ей вызов. Впрочем, эти знатные особы всё равно выйдут сухими из воды, не то что простолюдины, торговцы или ремесленники, у которых нет укреплённых замков, чтобы укрыться за их стенами. Так, подумав о хворих животных, монах дошёл до мыслей о бедствиях рода человеческого, Но в этот момент внимание его привлёк донёсшийся сзади лёгкий и чёткий перестук копыт. На дороге к тому времени было не так уж шумно, и брат Катфаэль ясно слышал, что его догоняют всадники. Он остановился на краю ярмарочного поля и оглянулся. Верховые на мулах были уже совсем близко. Мулов было двое: один высокий, почти совсем белый, какой сгодился бы и для аббата, а другой поменьше, рыжеватой масти, он трусил чуть позади. Но не мулы так заинтересовали Катфаэля. Он с удивлением увидел на обоих всадниках черные бенедиктинские рясы, а значит, они были братьями одного с ним ордена. Очевидно, потому они и спешили, что заметили впереди монаха-бенедиктинца — Как только Катфаэль остановился, они замедлили ход и вскоре поравнялись с ним. — Бог вам в помощь, братья! — обратился к незнакомцам Катфаэль, с интересом разглядывая их. — Вы верно направляетесь в наш монастырь, в Шрусбери. — Помоги и тебе, Господь, брат! — откликнулся ехавший впереди. Голос его был бы красивым и звучным. Если бы не странные с при свистом хрипы, такое хриплое дыхание котфелю случалось наблюдать у глубоких старцев, но этот человек был отнюдь не стар. Ты, наверное, издешней из обители святых Петра и Павла. Монах с трудом произносил каждое слово. Мы как раз туда и держим путь, и у нас есть письма для лорда аббата. Я так понимаю, Что, эта стена ограждает владения аббатства? В таком случае мы уже недалеко от цели. Да, вы совсем близко, подтвердил Катфаэль. Я пойду с вами и покажу вам путь. Нам по дороге. Я как раз возвращаюсь в обитель. Вы едете издалека? Тут Катфаэль наконец, как следует, рассмотрел лицо незнакомого монаха. Исхудалое и измождённое, тонкие черты которого, однако, свидетельствовали о благородном происхождении, в гордой посадке головы, во взгляде тёмных, глубоко посаженных глаз, читались невозмутимость и привычка повелевать. Капюшон путника был откинут и открывал венец чёрных волос, выглядевший на его челе словно корона. Всадник был истощён, но фигура его сохраняла следы былой мощи. Котфаэль заметил уже поблекший бронзовый загар на его коже, явно приобретенный за годы пребывания под палящим солнцем иной, более южной земли и имевший теперь какой-то болезненный оттенок. Всадник держался в седле так, словно был рожден в нем, Однако движения его казались замедленными, а на лице застыло выражение усталости и отрешенности, такая пристала бы старцу. Между тем, на вид ему можно было дать от силы лет 45. "Вообще-то", издалека отозвался незнакомец с едва заметной грустной улыбкой. "Но сегодня мы проделали путь только от бригги. А далеко ли вы направляетесь? Задержитесь ли у нас?" Вы были бы желанными гостями в нашей обители. И ты, и этот молодой брат. С этими словами Катфаэль взглянул на второго всадника. Молодой человек ехал чуть позади, как положено слуге в присутствии своего господина. Юноше было на вид лет 20 с небольшим, гибкий как лоза и довольно высокий, он был на голову ниже своего спутника. У него было овальное мальчишеское лицо с напряженно сжатым ртом, при этом юный всадник всем своим видом выражал покорность. Он низко на самые брови надвинул капюшон, вероятно, чтобы укрыться от жаркого солнца. Его большие, затененные капюшоном глаза почти неотрывно смотрели на старшего товарища. Бросив лишь один беглый взгляд на Катфаэля, юноша тут же отвернулся. Мы хотели бы на некоторое время поселиться в вашей обители, промолвил старший из спутников. Если получим на то дозволение лорда аббата. Увы, мы лишились крова и ныне вынуждены просить о пристанище. Они двинулись вперёд, дорожная пыль клубилась под копытами мулов. Молодой всадник почтительно поотстал, следуя за старшими. Встречные, хорошо знавшие брата Катфаэля, приветствовали его и незнакомых монахов, возбуждавших всё общее любопытство. Старший монах неизменно дружелюбно отвечал на приветствия, молодой же за всю дорогу не проронил ни слова. Слева впереди уже показались сторожка и церковь, высокая каменная стена раскалилась на солнце и от неё тянуло жаром. Старший садник бросил узду на шею мула, переплёл тонкие пальцы своих худых, с прожилками рук и глубоко вздохнул. Прости меня, брат, обратился он к Атфаэлю, что я так кратко отвечал тем, кто приветствовал нас на дороге. Но это не значит, что я невежлив. Дело в том, что за последнее время я привык к молчанию. Да и горло у меня пересохло. Нелегко нам пришлось. Мы такого насмотрелись: и пожар, и разрушения. Ты спрашивал, издалека ли мы прибыли? Мы пробыли в дороге несколько дней, поскольку мне не под силу ехать быстро. Мы, словно нищие, пробирались с юга из Винчестера. С уверенностью воскликнул Кэтфаэль. припомнив слова нищего о клубах дыма и отблесках пламени вернее из того места, что прежде называли Винчестером. Старший монах больше не брался за повод, предоставив Котфаэлю вести мула под устьцы. Молодой всадник молча ехал следом. Они обогнули церковь с западной стороны и подъехали к сторожке. Незнакомец молчал, Но едва ли от того, что горькая память о случившемся не давала ему говорить. По всему было видно, что этому человеку доводилось бывать в переделках и похуже. Вероятно, он утомился от долгого разговора и решил передохнуть. Должно быть, некогда у него был очень красивый, бархатистый голос, но ныне бархат его изрядно поистёрся. Может ли быть, Пришлось он наконец с недоумением, что мы добрались сюда первыми. Я-то думал, что вести с юга донеслись до Шроцберри ещё неделю назад. Просто диву даюсь, что никто нас не опередил. Но коли так, нам придётся рассказать о случившемся. Сами небеса ополчились против нас. Увы! Кто я такой, чтобы жаловаться? Ведь прежде я сам творил нечто подобное. Так вот, императрица осадила Олвеси, замок епископа на окраине Винчестера, а епископ приказал своим лучникам пускать зажжённые стрелы, большая часть которых обрушилась не на головы врагов, а на крыши домов мирных горожан. ныне город лежит в руинах, монастырь выгорел дотла. От церквей остались лишь обгорелые стены, а наше аббатство Хайт-Мид, которое епископ Генри давно мечтал прибрать к рукам, обратилось в пепел. Потому, лишившись крова, мы здесь и ищем пристанище. Остальные братья разбрелись кто куда. По тем бенедиктинским обителям, где у них родичи или друзья. И никто уж никогда не вернётся в хайд. Котфаэль огорчённо вздохнул. Выходит нищий, сказал правду. Перст Господень указал бедолаге путь к спасению. Он и впрям видел с холма клубы дыма и багровое пламя, бушевавшее над Винчестером, городом епископа Генри, который тот собственными руками предал огню. Господь каждому воздаст по делам его, сказал он. Воистину так, отозвался незнакомец, возвысив голос, и эхо его слов отдалось под каменным сводом ворот. Из сторожки приветливо улыбаясь вышел привратник, а конюх, увидев прибывших верхом братьев, поспешил принять у них мулов. Взгляду приезжих открылся спокойный, освещённый солнцем большой монастырский двор, наполненный повседневной суетой. Братия, послушники и служки, сновали во всех направлениях, занятые своими обыденными делами. Оставалось полчаса до полудня, в аббатской школе закончился урок, и высыпавшие во двор мальчишки гоняли мяч, в воздухе звенели их весёлые голоса. Во всём чувствовалось размеренное течение монастырской жизни, в которой одно следует за другим по строго заведённому порядку, словно времена года. Проехав ворота, всадники остановились. Катфаэль подержал встремя старшему, хотя, как оказалось, надобности в этом не было. Тот соскользнул на землю так же естественно и непринуждённо, как птица расправляет и складывает крылья, но несколько замедленно. Он потянулся и выпрямил сова весь свой немалый, явно выше шести футов рост. Несмотря на очевидную слабость в движениях, незнакомц сощащалась грация, и держался он прямо, как древко копья. Его младший спутник соскочил с мула и стоял в напряжённой позе, озираясь по сторонам. Возможно, ему не понравилось, что Кэтфеилl опередил его услужливую руку, однако он ничем не высказал ни благодарности, ни протеста. "С вашего позволения, я сообщу аббату Радульфусу о вашем прибытии", предложил Кэтфеилl. "Как доложить о вас?" "Скажи ему, что братия хумилис и фиделис, прибывшие из лежащего ныне в руинах приората Хайд, во имя нашего святого ордена, взывают к его милосердию и с покорностью молят об огравительстве и защите. Котфелю подумалось, что в прошлом смиряться и выказывать покорность этому человеку приходилось нечасто. но, похоже, ныне ему не чужды эти добродетели. — Я передам твои слова в точности, — промолвил Катфаэль и обернулся к молодому монаху, ожидая от него знака одобрения или согласия. Тот только склонил прикрытую капюшоном голову, но не проронил ни слова. — Прошу тебя, — сказал брат Хумилис, стоявший рядом со своим белоснежным мулом. — Прошу тебя, — сказал брат Хумилис, стоявший рядом со своим белоснежным мулом. Не таи обиды на моего юного друга. Брат Фиделис не может словами поблагодарить тебя за заботу. Он нем.